Глава 19 «Меня зовут Сэмертон». Я постучал по воротам, даже не надеясь на то, что мне действительно откроют, и, как ожидалось, меня послали. Ну что ж, я не удивлен. Сделав шаг назад, я замахнулся, но понял, что простого удара тут точно будет недостаточно для такой-то массивной конструкции. Поэтому я отошел еще на несколько метров. И с разгона врубился ворота. То ли я не рассчитал свою ярость, то ли преграда оказалась не столь крепкой, как выглядела. Но ворота просто разлетелись в разные стороны. Ворвавшись в тронный зал, я на мгновение замер, чтобы оценить обстановку. Все бездвижно стояли в изумлении и молчали. Лишь почавкивание вперемешку с жадным хрюканьем разбавляли эту тишину. Лорд осмотрелся, и когда до него начало доходить, что произошло, его нижняя губа задрожала. Он несколько раз пытался начать что-то говорить, но потом, взвизгнув, кинул в мою сторону недоглоданную кость и заверещал. — Да как ты посмел? Ты, ты знаешь, что с тобой теперь будет? Он посмотрел на кость, явно сожалея, что вытянул ее, но дотянуться до нее не было никакой возможности. — Что? — спокойно уточнил я. «Ты сожрешь меня?» «Да как ты смеешь так разговаривать с повелителем этих земель?» Снова разразился он, в то время как меня начали потихоньку окружать люди из его охраны. Они неуверенно переглядывались друг с другом и явно остерегались приближаться слишком близко. «Вообще-то я пришел сюда с докладом», размяв свое плечо после удара, произнес я. «Вы же вроде хотели узнать, как там дела в городе после нападения монстров». «А вы вообще в курсе, что древний дракон пробудился? И знаете что? Терзают вот меня сомнения, что все это неспроста и как-то связано...» Мне показалось, что лорд пытался поерзать на своем сиденье, но он настолько крепко туда врос, что не мог и пошевелиться. Думаю, он не способен даже задницу свою почесать. В итоге он что-то нервно прохрюкал, и окружавшее меня кольцо из его охраны начало медленно сжиматься. В любом случае я пришел сюда с одним единственным намерением. Поэтому я слабо улыбнулся и дождался, когда люди подойдут поближе. Молниеносный удар, кровавый рощерк. Крутанувшийся вокруг своей оси я обезглавил всю первую линию стражников. Их головы полетели в разные стороны, а тела практически одновременно упали, завалившись назад. Никто из них не успел даже моргнуть. А все остальные тут же застыли, словно каменные статуи. Думаю, они опасались провоцировать меня на дальнейшую атаку, но это не столь важно. Я все же не планировал выпускать кого-либо из этого помещения живым. Для города и его жителей все эти люди уже давно мертвы. «Ну так что? Вы готовы выслушать доклад, господин лорд?» произнес я, будто бы ничего не случилось. Он нервно сглотнул, что-то посмаковал у себя во рту, а потом беспокойно осмотрелся своими свиными глазками и заговорил. «Да...» — Докладывайте. Это как раз кстати. — Город разрушен. Его жители практически все уничтожены. Пока вы здесь прятались и набивали свои животы, люди умирали в попытке защитить свой дом. Я очень сильно сожалею о том, что монстры не добрались до вашего замка. — Однако, как я понял, их цель была и не в этом. — Вам есть что мне поведать? — уточнил я, склонив чуть голову. — Э-э-э... Лорд снова пошевелился, но, не найдя, что ответить, прокричал «Стража! Убейте чужака!». На этот раз я не стал дожидаться, когда они приблизятся. Сам пробежался по людям, но скорее зигзагами, а не по кругу. Все упали замертво, кроме двоих. Они не стали дергаться, когда лорд отдал им приказ. А еще я увидел в их глазах, что они хотят мне что-то сказать, но пока что не могут. «Стойте здесь!» — обратился я к ним и направился в сторону лорда. Тот начал трепыхаться в своем троне, но не мог выбраться из него. «Я... Ты знаешь, кто я? Я власть. Я и есть этот город. Без меня здесь все погибнут». «Ага. Это все? Больше тебе нечего сказать?» Когда я подошел вплотную, он начал визжать и барахтаться, а я больше не мог разобрать и слова. Казалось, чем ближе он ощущал свою смерть, тем безумнее остановился. В какой-то момент он просто начал забрызгивать меня своей слюной и потом, я решил это прекратить. Взмах мечом, и голова лорда покатилась с трона, а тело обмякло. «Ну вот и все», — произнес я. А криков-то было. «Теперь вы есть что сказать перед смертью?» Они переглянулись, после чего один стражник, прочистив горло, наконец-то заговорил. «Да... Это древнее ледяное чудовище, которое и превратило все эти земли в лед. — Продолжай, — проговорил я, когда стражник замешкался. — Существовала легенда, что мы были заточены здесь богами в качестве наказания и должны были при помощи своей силы следить за тем, чтобы этот дракон никогда не очнулся от своего сна. Но... — Но что-то пошло не так, — предположил я. — Ну, да. Видимо, много чего, раз дракон все же проснулся. Хотя... Никто из нас уже не верил в его существование, настолько давно это было. Если бы лорд не скидывал людей в пропасть, возможно бы ничего этого и не было бы, потому что несколько раз люди говорили, что после этого откуда-то снизу они слышали утробное рычание. Он сглотнул, нервно переглянувшись с оставшимся живым товарищем, и тот продолжил. так же, судя по легендам, если убить этого дракона, то все, что он превратил в лед, растает. А кроме этого, нет других способов растопить его, так как магия дракона слишком велика, добавил первый стражник. Хм. А люди? Люди, которых он заморозил, они могут оказаться еще живы? Я подумал, что раз это магический лед, то все что угодно может быть. Поэтому почему бы и не попробовать поинтересоваться? Они оба пожали плечами и снова переглянулись. Так это, можно мы пойдем? Куда? Слишком резко произнес я, отчего они оба зажмурились. «Ну, так это... в город. Поможем нашим. Надо же, горожан еще нашими называют». «А чего тогда тут прятались? Когда нападение было?» «Да мы бы с радостью пошли на оборону города. Да только вот лорд запретил и запер всю свою личную охрану вместе с собой». Они глянули на отрубленную голову главы города и снова сглотнули. «Ладно, идите». Я потому у вас и не убил, потому что вы мне показались странными, не как все остальные. Так мы и здесь самые новенькие, — неуверенно улыбнулся второй стражник. Говорят, что чем ближе и чем дольше люди находились рядом с лордом, тем сильнее они сами поддавались его воздействию и менялись. Но особого выбора ни у кого и не было. Полететь в пропасть — не лучшая перспектива. Понятно, можете идти. Они уже развернулись и отправились на выход, но я их остановил в последний момент. Постойте-ка, а где находится его сокровищница или нечто подобное? А, -а, а! Да прямо здесь, вон там за троном. Только там, кроме еды, ничего нет. Он предпочитал все держать поближе к себе, а ходить он, как вы уже, наверное, догадались, не мог. Что, совсем ничего больше нет? Деньги меня не особо интересуют, особенно здесь. Но вот оружие. Я посмотрел на свой ржавый меч, конечно, лучше, чем ничего но вдруг здесь найдется нечто более грозное, да и потяжелее бы. Вряд ли, хотя вы можете поискать на других этажах, может быть и найдете нечто похожее на этот мяч. Похожее мне не особо-то и нужно. Хотя поискать все же стоит, но, наверное, уже не сейчас. Все-таки замок не маленький, и время это займет достаточно много. Однако сперва надо убедиться, что в городе уже точно не осталось никаких монстров, и помочь всем тем, кто в этом сейчас нуждается. Двое стражников уже удалились, и я остался наедине с кучкой трупов. Обойдя на всякий случай трон со всех сторон, я убедился, что кроме еды здесь действительно ничего больше не было. Надо бы сказать людям, что когда они закончат разбирать завалы, то могут прийти сюда, чтобы утолить свой голод. Ну, наверное, стоит им сказать, что их лорд того. В общем, смена власти. Только вот мне она точно не нужна. Пускай и сами думают, что с этим теперь делать. Я вышел на улицу и решил пройтись другой дорогой, чтобы сделать небольшой обход и посмотреть на последствия. Если выражаться коротко, то это катастрофа. Город действительно был практически полностью разрушен, а люди только сейчас начали откуда-то выползать реденькими кучками. Их численность по ощущениям снизилась раз в десять. Только вот было одно «но». Я чувствовал жизнь, гораздо больше жизни. Чтобы проверить свою догадку, я подошел к одной из ледяных глыб, в которой было заточено несколько людей, и я почувствовал страх, отчаяние и мольбы о помощи. Неужели эти люди все еще живы? Я сглотнул и, замахнувшись, со всей силой мечом по глыбе. От нее отлетели искры, но на льду не осталось и царапины. Скорее всего, это просто мой меч повредился. Тогда я сконцентрировал побольше силы и повторил свою атаку, а потом снова и снова и снова. Но не то, чтобы ничего не произошло, скорее даже наоборот. Мне показалось, что лед лишь стал толще в том месте, где я бил, словно там вырос некий нарост. «Чертовщина!» — выругался я, чем распугал окруживших меня людей. Они постепенно собрались вокруг меня, наблюдая за моими попытками расколоть лед. Но даже моя скорость и сила оказались бессильны перед ним. На всякий случай я сделал несколько пробных ударов по другой глыбе, но результат остался прежним. Вот блин, и когда этот дракон успел стольких людей заморозить? Почему жертв его магии так много? Я направлялся в сторону обрыва. Ведь именно там было заключительное сражение. Вдруг удастся найти какую-нибудь зацепку. А еще я надеялся, что дракону просто будет некуда лететь в том направлении, и он вернется. Но, конечно же, я понимал, насколько ничтожны шансы на подобное. Пока я шел, размышлял. С каждым днем я все больше и больше вспоминаю о своей прошлой жизни. Воспоминаний еще очень мало, но все же они есть — И на данный момент больше всего меня заинтересовало то, что я вспомнила о своем знакомом драконе, Огненный. И если я правильно понимаю, это именно Огненный дракон. Может быть, он, то есть она, сможет мне помочь с этим льдом? Внутри меня зародилась искорка надежды. Ведь я почувствовал уверенность в том, что смогу достучаться до Огненной. Прямо так, прямо отсюда. Мне стоит лишь позвать. Да, на самом деле это будет непросто, но шанс, что она услышит, есть. Я помню, что и раньше так делал. Однако, прежде чем сделать свою первую попытку, я решил полностью набраться сил и только потом ментально звать на помощь свою знакомую. Подойдя к самому краю обрыва, я посмотрел вниз. Ничего, только холод и тьма. Интересно, насколько там глубоко. Дракон ведь где-то спал. Значит, этой бездне есть конец. Но проверять это я, естественно, не собирался. Развернувшись обратно, я наткнулся на уставший взгляд старого человека. Именно с ним я разговаривал на стене. Он взял командование обороной на себя. «Хм, все еще жив. Удивительно». «Я преклоняюсь перед твоей силой». Довольно тихо, но максимально твердо и уверенно произнес он. А после поклонился мне практически в ноги. «Не стоит». Спокойно ответил я, город все же разрушен, а его жители да, но без тебя не было бы и этого. Однако я пришел тебя благодарить за другое. Слышал, ты обезглавил нашего лорда давно надо было это сделать, но, увы, ни у кого бы не хватило на это сил и смелости. К сожалению, я и сам слишком поздно разглядел всю плачевность ситуации. Может быть, что-нибудь и было бы по-другому? «Сомневаюсь. Ты и так слишком многое сделал». Он тяжело вздохнул, осмотрелся, а потом продолжил. «Что дальше планируешь делать? Дальше?» «Пожалуй, закончу начатое и уничтожу этого ледяного дракона». После моих слов старик улыбнулся, но в его глазах не было видно насмешки или чего-то подобного. Он верил, что я говорю на полном серьезе. «Правда, для этого мне потребуется некая помощь. Ты сможешь мне ее оказать?» «Все, что попросишь», — без малейшего промедления ответил он. «Как бы сейчас это странно ни звучало, прошу, не задавай вопросов и просто выполни мою просьбу. Мое имя Сэмертон. Это должен знать каждый. Обойди всех людей, выживших и тех, кто заточен во льду. Пускай молятся мне. Пусть просят меня о помощи. Пускай просят меня о мести». Пусть их слова льются болью и отчаянием, но мое имя должно быть на их устах. Меня зовут Сэмертон.